Рига, 29-30 июня. Ночью он проснулся от толчка. Прислушался. Обычно срабатывала некая сигнальная система, когда он просыпался от постороннего шума или от чего-то присутствия. Уже много лет он не мог спать в присутствии постороннего, кем бы ни был этот человек. У него появились повадки волка. Дронга это прекрасно сознавал. Никто не должен был находиться рядом с ним в одной комнате, видеть его спящим иначе он чувствовал себя беспомощным. Проснувшись в Рижском отеле, он долго лежал, прислушиваясь к тишине. Все было спокойно, лишь где-то далеко слышались голоса. Очевидно, кто-то поздно возвращался в отель. На часах было около четырех часов, когда Дронго поднялся. Он спал вчера весь день, словно набираясь сил для нового поединка. Теперь он был абсолютно уверен в правильности своих выводов. Его подставили в Португалии представители ФСБ, которые почему-то хотели убрать его. Затем вторая попытка уже здесь, в Прибалтике. Судя по почерку и по тому, как напряженно хоромины искал Бескарги, они не были связаны. Но тогда возникал резонный вопрос. Почему сотрудники ФСБ так стремятся убрать человека, который по их просьбе ищет убийцу? Почему они так не желают его присутствия в этой группе? И чего они вообще хотят, если их задача нейтрализация возможного убийцы? От этих вопросов можно было сойти с ума, но он сидел на постели, стараясь придать им некую упорядоченную форму. Будь оно все проклято, вдруг громко сказал Дронга собственно, почему он рассчитывал, что могло быть иначе? Кем он был для ФСБ? Человеком, которому нельзя доверять, иностранцам с непонятным статусом и неясным положением в группе, частным экспертом, которого всего лишь наняли для консультаций? Почему его так задело предательство Харомина? Ведь все так и должно было быть. Его использовали, пока он был нужен, а затем приняли решение: нет, не подходит, признался он в себя. Ведь они устроили покушение в Португалии для того, чтобы вообще вывести меня из игры. Звонить Потапову было нельзя, это он понимал, но его беспокоило и молчание Эдгара, который должен был выяснить реакцию генерала на двойную игру Хоромина. Однако за весь вчерашний день ему никто не позвонил. Дронга поднялся и стал одеваться. Рига была одним из самых любимых его городов в бывшей стране. Именно в Прибалтику он приехал в первый свой отпуск с другом. Именно здесь он любил бывать еще в студенческие годы, словно вырываясь за границу. Прибалтика всегда была немного другой, не непохожей на остальные республики, а Рига была центром этого края. Если старый Таллин был хорошо сохранившимся городом из сказки, то Рига была наполовину западной, наполовину местной столицей, и это ему очень нравилось. Той другой Риги уже не было, но она продолжала жить в его сердце и мыслях. Многие из его друзей отсюда уехали. Вийдыман не имел права даже въезжать в страну под страхом ареста. Здесь больше не жаловали ни бывших сотрудников госбезопасности, ни бывших латышских стрелков, а полувековой период после войны называли советской оккупацией. Дронгов вспомнил С какой горечью говорил ему Михаил Мураев: "Мой отец строил в Прибалтике заводы и электростанции, а получается, что он был оккупантом. Чушь собачья. Если это была оккупация, то почему в республиках Прибалтики существовали свои национальные театры, свои союзы писателей и художников, композиторов и кинематографистов? Почему здесь были национальные школы и своя академия наук?" Но Дронго помнил и другие слова, слова литовцев, латышей эстонцев, рассказывавших ему о страшных годах, когда выдворяли из страны их родных, расстреливали близких, отправляли в Сибирь целыми семьями. Истина была где-то посередине. Конечно, в 39-40 годах советская армия в соответствии с пактом Молотова-Риббентропа оккупировала Прибалтийские республики и Восточную Польшу. И, конечно, расстрелы, депортации высылки прокатились по Прибалтике, как впрочем, и по всему Советскому Союзу. Но затем сюда пришли фашисты. Не немцы, как иногда любили передергивать некоторые историки, а именно фашисты. И тогда тоже имели место и расстрелы, и депортация, но только на этот раз больше других страдали евреи и коммунисты. А потом снова пришла советская армия. И маятник опять качнулся. Но правомерно ли называть все, что было за 50 лет, оккупационным режимом? Честно ли это было бы по отношению к прибалтийским народам? Означало ли это, что история всех пятидесяти лет должна писаться только черной краской, и где была та мера весов, на которых можно было взвесить страдания людей и достоинства нации? Он всегда искренне сожалел о распаде Советского Союза, той огромной Атлантиды, которую он любил и в которой прошла большая часть его сознательной жизни. Но с годами обретенная мудрость начала давить на его сознание. Можно ли было и дальше жить так, как они жили? И нужны ли были перемены? А если нужны, то какие? Молодые люди, с которыми он встречался в экспрессе, были настроены по-революционному. Многие восторгались, что их дети уже не говорят по-русски и даже не знают этого языка. Но находились и другие, более мудрые и более прозорливые. Они полагали, что на отрицании прошлого нельзя строить будущее, что мир вовсе не столь одномерен, каким он кажется крайним радикалом. Но что есть истина? Он полагал, что право на истину должно быть у каждого человека, что право на свою истину должно быть выстрадано народом, и никто не имеет права лишать людей выбора. Дронга так и сидел на кровати, когда в четыре утра зазвонил телефон. Он даже не вздрогнул, только посмотрел на телефонный аппарат. В четыре часа утра не звонят просто так. Значит, его нашли даже здесь. Он смотрел на телефонный аппарат и не знал, что ему делать, ведь он не сказал никому, кроме Видыманиса, где будет ночевать, никому, кроме Эдгара. А тактичный Видыманис никогда в жизни не позвонил бы в четыре утра. Но телефон продолжал упрямо звонить, и тогда он поднял трубку.